пути. Оно продолжало стоять неподвижно, обращенное лицом к востоку, если, конечно, у него было лицо. А я знал, как опасно будить память Нейла, но знал также, что это необходимо, чтобы понять природу опасности. Он сказал Элиль о своем плане и о его возможных последствиях. Но ведь у меня есть память Эшлы, и я не нахожу там ничего подобного. Поселенцы мало знают об инопланетном, а я много лет жил в Дипле на Карваре. Это была тюрьма, но мы там обращались с половиной галактики. Карвар вообще-то планета развлечений, конечно, не для бесплатных заключенных в Дипле. Время от времени мне давали однодневную работу в порту, и там попадалось множество странных вещей. Эта штука, я чувствую, что она есть где-то в глубине моей памяти». «Если бы хоть что-то узнаем о ней, это может пойти на пользу. Но если проснувшегося Нейла затянет в ловушку для инопланетников, ты должна быть готова». Она улыбнулась. «Не думаю, что с омытой в субстанции Танта может быть пойман так легко. Но я буду готова, Аяр. Только к чему? Проткнуть тебя мечом?» Он серьезно взглянул на нее. Лучше смерть от руки друга, чем стать таким, как те, что прошли здесь. Если я зашагаю на запад, останови меня любой ценой. Аяр отвернулся и стал рассматривать непонятное существо. Если у этого ящика была голова и ту вещь, то границы между ними не существовало. Он стоял на двух тонких ногах, и еще две конечности свисали по бокам, в том месте, которое можно было... условно назвать грудью, загорался и газ ряд огоньков. Штуковина, конечно, металлическая, и он уже видел такую. Когда, где... М -м, Нейл Ренфа. Он знал, что где-то запрятана информация об этой штуковине. Он звал себе Нейла Ренфа. Что в ранней памяти Нейла Ренфа могло ему помочь сейчас... Что-то там было, но так далеко, что извлекать приходилось с трудом и покрупиться. Корабляца отца он заставил себя мысленно пройти по кабине, коридоры в свою собственную коморку, единственный дом, которым когда-либо имел. Свободный торговец, капитан Дон Ренфо и его жена Мелани, вывезенная с теплой веселой планеты, покрытой мелкими морями, с множеством островов с бесконечным ласковым летом. Миры, куда они летали. Потом их корабль захватили в битве на чужой войне. Мелани и Нейл на спасательные шлюпки. Их нашли отвезли на Карвар. Бесконечная полужизнь, полусмерть в Дипле. Мусоросборники для тех, кого война лишила родного мира. Кому некуда возвращаться. Корабль. Нейл Айар настойчиво возвращал память кораблю. Нет, ничего похоже на эту вещь. — На корабле не было. Значит, в каком-то из миров, где они торговали. — Нет, там он ничего не помнил. — Значит, только Дипл. — Не в бараках, конечно. Город или порт. Скорее всего, последний. Там садились самые разные корабли. Торговцы роскошью с тысячи планет, пассажирские лайнеры, частные яхты. — Что же, вот... Он ухватился за мельчайшую картинку. Длинный ряд компьютеров. Лайнер был помещен в карантин. На его борту обнаружили какой-то новый вирус. Но оборванцы из Дипла хватались за любую работу. и Их послали через разблокированный проход, чтобы вынести какой-то сверхважный груз. По пути он заглянул в компьютерный зал. Там стоял точно такой же робот. Робот служебного класса, что-то связанное с ремонтом компьютеров. Вот все, что знал о нем Нейл Ренфа. Но что серворобот делает здесь? Неважно. Если пойти за ним, то можно попасть туда, где он нужен. А он, конечно, скоро туда пойдет. Что может здесь, под дождем и молниями, такая полезная машина делать? Конечно, нужно идти за ним. А я Нейл хочет идти, ему мешают. Он сердит, отмахнулся. Нейл Ренфа знает, что он должен делать. Так и есть. Робот повернулся, уходит. И если он уйдет, Нейл Ренфа не сможет найти своих, не сможет соединиться с ними, как положено человеку. А я Он отчаянно рванулся, и что-то вспыхнуло перед глазами, ослепив и превратив его... пустую высохшую оболочку. Теперь он был в темноте, и он не был Нейлом. Он был никто. Аяр! Слабый и далекий зов. Зачем отвечать? Это так утомительно и не нужно. Аяр! Зов преследовал его, вытаскивал из темноты снова в мир. Он неохотно приоткрыл глаза и увидел зеленоватое лицо. Косопоставленные глаза выражали тревогу. Мелани... Нет, Илиль. Медленно и бесполезно мозг начинал работать. Это Илиль. А он Аяр, Аяр и Ифт. Они в убежище среди скал пустоши. Вокруг свирепствует гроза, а над ними... Он пытался встать, но руки девушки давили на его еще слабые плечи. Все в порядке. Я аяр. Она увидела подтверждение этим словам в его глазах и отпустила его. Робота на прежнем месте не было, но Аяр не удивился. Шпион. У врага, эта штука работает шпионом. В том, что робот принадлежал тому, что ждет, аяр не сомневался. Оно ушло туда, и лиль показала на запад. Теперь ты знаешь, что это? Знаю, но этого мало. Однажды я видел такого. «Давно и на другой планете, в компьютерном зале лайнера. Это робот ремонтник Большего я не знаю». «Зачем же он здесь?» «Во всяком случае, не для нашей пользы». Нел собирался использовать робота как проводника. Аяр должен был сделать то же самое, только Аяра не радовало такое путешествие. «Идем». «Гроза утихает», — думал Аяр, «и они не имеют права терять этот шанс». Они выбрались из расщелиней, встряхнули и накинули на головы плащи. Враги бежали потоки воды, но робот уверенно шел по высоким местам. Похоже, в него была введена автономная задача. Кто знает, сколько космических кораблей приземлилось в пустоши и было захвачено этим. Один они обнаружили при своем первом бегстве. Торговый корабль такой старой конструкции, каких Нейлу не приходилось встречать. Но ведь бы могли быть и более совершенные космолеты, могли быть даже лайнеры. Сильный треск и ослепительная вспышка, и Лиль вскрикнула, а яр тер глаза. Идти в заливающемся черном мире он не мог. По телу пробежала жаркая пульсация. Как он, прикосновение языка зеркала! Полуослепший Аяр поддерживал девушку и оглядывался по сторонам, но не назад. Там продолжалось свечение. Инстинкт указал ему скалу, где можно спрятаться, и он заковылял туда, таща Иль. «Что это было? Я ничего не вижу. Я ослепла!» Ее обычная уверенность исчезла, она цеплялась за воина обеими руками и прижималась к нему всем телом. «Это пройдет. Закрой глаза и подожди. Я не знаю, что это, но...» «Позади нас яркий свет. Нужно идти вперед, там укрытие». «Но я ослеплая Если ты видишь, оставь меня и иди один». «Я тоже не очень-то вижу», — сказала Аяр, что было правдой, как и то, что потеря зрения могла погубить их. «Подождем, может быть, пройдет». Они сели. И лиль до боли сжимала руку Аяра, но молчала, а он не решался спросить. Проходит ли ее слепота? Его зрение прояснялось, хотя и очень медленно. Гроза закончилась, солнца не было, и Аяр не мог сказать, кончилась ли уже ночь. Свет с востока вселился с широким веером, от которого их укрывала скала. Аяр понял, что видит это, значит, зрение вернулось. Он тихо спросил Илиль: Теперь ты видишь? Она открыла глаза, поморгала. Немного вижу, но все расплывается. Аяр, что если... Если хоть немного видишь, значит, зрение восстанавливается. Успокоил ее Аяр, надеясь, что говорит правду. Ты можешь идти? Если ее слепота не пройдет, придется искать другое убежище. И немедленно, кто знает, что еще здесь шляется. Найти бы пещеру. Пещеру с узким входом, где может продержаться один воин с мечом. Как ее найдешь, если Элиль... «Не может идти». «Веди меня», — решительно сказала девушка. «Идем». Так началось худшее из их путешествий. От одной тени до другой, с остановками, когда Яр тщательно выбирал самую безопасную дорогу, он давно отказался от мысли выследить робота. Оставалось идти на запад, и они шли туда бесконечными зигзагами. «Тебе лучше?» — спросил он во время одной из остановок. «Чуточку, совсем немного». Он надеялся, что это не попытка ободрить его. Впереди за очередным поворотом появился какой-то блеск, не такой яркий, как сзади, но настораживающий. «Что там?» — спросила Элиль. «Там может быть только одно — белый лес. Хрустальные деревья, отражающие свет с востока, могли давать именно такие блики. А белый лес либо охраняет само сердце того, что ждет, либо находится очень близко к нему». Смогут ли они пройти через белый лес без проводника? Однажды они вышли оттуда, руководствуясь направлением детей, одинаково ориентированных на призматических стволах, но входили пленниками в сопровождении ходячего скафандра. Лесок! радостно вспомнила Элиль. Да, лесок, пятнышко зеленой жизни на земле, врага спас тогда плененных Ифтов, но он... растет на дне котловины, а им сейчас не спуститься с обрыва. Аяр шел вперед. Блеск стал сильнее, но в нем было что-то странное. Деревья белого леса стояли высоко и прямо, а эти, похоже, почти лежали. Подойдя ближе, он увидел непроходимый барьер. Бывшие деревья лежали крутой острых осколков, готовых впиться в тело смельчака, который рискнул бы пойти через них. Возможно, здесь прошла ярость зеркала Танта, а то, что ждет, либо не смогло, либо не пожелало восстановить разрушенное. «Здесь нельзя пройти», — сказал Илиль. «Нельзя, если бы они не упустили робота. Теперь оставалось только идти вдоль барьера в надежде на убежище. А когда взойдет солнце и ударит в осколки, этот свет ослепит их навсегда». Но они должны идти. На север или на юг? На севере зеркало. И однажды они уже пришли туда. То, что ждет, не забыло этого. Аяр повернул на юг. Нужно найти хоть какое-нибудь убежище. Вряд ли стоит рассчитывать на тучи. Аяр, Девушка подняла голову и принюхалась. В воздухе не пахло ни фальшивыми ифтами, ни каким-либо другим созданием. того, что ждет. Это был холодный и чистый запах зеленой жизни. «Здесь?» «Туда!» — она мотнула головой влево. «Скорее, пожалуйста, скорее!» Перед ними лежали смертоносные осколки кристаллов, и Аяр удержал девушку. «Этот путь опасен!» «Этот нет!» Она резко повернулась. «Вы должны найти!» Дорога потребовала от Аяра предельной сосредоточенности. Ильиль шагала за ним, напряженно слушая указания, куда ставить ногу. Время от времени он, стараясь не порезаться, отодвигался в сторону и пропускал крупные обломки, которые нельзя было обойти. А в воздухе все усиливался запах земли и живых растений. Да ведь сейчас зима, — думал, какой-то уголок сознания Яра. Нигде не может быть никакой зелени. Что, если это приманка? перед которой не устоит ни один ифт. Нет. ждущие не в силах так сымитировать жизнь, чтобы обмануть обитаемый лес и обитатели леса. Свет. Шел ли он с неба или усиливалось излучение с востока, но кристаллы вокруг вспыхнули, и Елиль снова уцепилась за яра. Он понимал, что глаза ее нестерпимо страдают от блеска. «Далеко ли еще?» Осколки были размолоты в пыль, и перед ними лежали две широкие колеи. аяр очень хотелось повернуть. На запах вел дальше. Воин осмотрел дорогу, по ней ничего не двигалось. Но, скорее всего, здесь вперед толкнула его Илиль. Они пересекли открытое пространство, и Аяр завалил место перехода кристаллическими стволами. Байтов это не собьется, а следом другие патрулии пользуются только глазами. К счастью, по ту сторону наезженной дороге лес был не таким изломанным. — Враг, а в нем зелень! — Лиль выпустила яра и протянула руки. «Деревья — Деревья! — прошептала она. Это были не лесные гиганты и ткана, но это были деревья, и на них даже были листья, хотя Аяр вообще не мог понять, как они выросли на территории того, что ждет. Илель повернула голову. Очки скрывали большую часть лица, но губы улыбались. Впервые за все эти дни. Не понимаешь, то, что ждет, не смогло бы вырастить их само, без силы истинного развития. Всегда должно быть семя. Белый лес был создан и питался, пока рос энергией того, что ждет, поэтому он умер от прикосновения гнева Танта. Но истинное семя не погибло, и то, что ждет, не смогло уничтожить его. Яр не знал, насколько верно то, что говорит сеятельница семян, но видел, что она уверена в своих словах. В любом случае, они не могли отказаться от этого зеленого убежища в пустыне смерти. Оно им было просто необходимо. Они спускались, соблюдая лишь самую минимальную осторожность, и как, и как только на них упала тень листьев и веток, Элиль приникла к земле, обнимая ее руками и даже вонзив пальцы в плодородную землю, будто по ним, как по корням, могут потечь соки силы и здоровья. Аяр прислонился к стволу. После избрания зеркалом он не нуждался ни в питье, ни в пище, но запахи и звуки леса, прикосновения к дереву, восстанавливали в нем силу и уверенность. — По дороге, — размышлял он вслух, — шли на планетники и машины. А если Ифт не фальшивый? — Подожди, — прошептал Илиль, здесь трудно думать, здесь надо отдаться ощущению и просто существовать. Аяр согласился бы с радостью, но... Теперь его сознанием овладели воспоминания капитана первого круга — воина, испытавшего поражение в отчаянной войне. Поверить в благодать этого островка леса, отдаться его целительной тишине значило не справиться с возложенной на них миссией. — Нет, дорога! — мысли Аяра путаясь, сменяли одна другую. — Здесь можно оставить Элиль. и не беспокоиться за нее. Он не знал, насколько восстановится ее зрение, но чувствовал, что необходимо действовать одному. Рисковать только с собой. А для этого нужно быть уверенным, что ей лили безопасности. Но как сказать ей? «Как твои глаза?» Она села, неуверенно сняла очки и повертила головой. «Все еще как в тумане. Тогда сегодня ты останешься здесь». Но выбрали нас обоих. Туда мы пойдем вместе. Сейчас я просто осмотрю дорогу. Днем? Он? Это она указала на солнце. Вижу даже я. А в разрушенном лесу блеск будет сто раз страшнее. Не волнуйся, я буду осторожен. Посмотрю, не идет ли кто по дороге. Если свет окажется слишком ярким, сразу обратно. Он вернулся из чистой зелени в тяжелый свет пустоши. Солнце стояло низко над горизонтом, и Аяру приходилось беречься от осколков. Не глаза, а только кожу. Он услышал хруст и втиснулся между двумя кучами камней. По дороге кто-то шел. Когда он приблизился, Аяр узнал космический скафандр, затуманенный, чтобы нельзя было заглянуть снаружи лицевой пластиной. Тот грузно шагал на восток. Аяр лежал совершенно неподвижно. Когда-то эта штука... или ее двойник захватили их в плен с помощью инопланетного оружия. Вот оно висит на поясе скафандра. Не пришел ли он и сейчас с этой же целью? Авер был готов увидеть, как скафандр свернёт к их убежищу. Он был так уверен в этом, что заморгал от растерянности, когда тот прошел мимо. За ним появился второй. Тоже скафандр? Похоже, да, но только не гуманоидный, низкий и необычно широкий. Он передвигался на четырех конечностях, рук не было вовсе. Сферический шлем был затуманен так же, как лицевая пластина первого. Он тоже шел на восток и таким же широким, размеренным шагом. Осколки кристаллов сверкали все сильнее, но ну Айяр не уходил, ожидая появления людей или фальшивых ифтов. Их не было. Зато прошли еще четыре скафандра. Два с космического корабля старого типа, Еще один с четырьмя ходовыми конечностями. А последний совсем отличался от других. Тело у него было яйцевидное, и двигался он на двух небольших гусеницах. По экватору яйца шел ряд небольших иллюминаторов, сейчас закрытых, а сверху болтались две антенны. Вероятно, они были сконструированы упругими, подвижными, но теперь просто висели, ударяясь об оболочку. Вся эта жуткая компания попарно маршаловала на мосток, выдерживая интервалы между парами. По-видимому, это был патруль. С такой информацией Аяр вернулся в зеленое убежище, и лиль внимательно выслушала: Раньше ты видел такие странные костюмы? Аяр рассмеялся. Даже когда я был Невилом Ренфа, я не мог знать все, что встречается в космических закауках. Скафандры земного типа, старинные. Таких давно уже не упускает, не гуманоидные, вероятно, тоже устаревшие. А кто в них? Мне почему-то кажется, что ничего живого в нашем понимании внутри нет. Я тоже так думаю. Послушай, она положила ладонь на его руку. Пока я ждала тебя, пришло сообщение, не словесное и даже немысленно. Я не знаю, как это объяснить, но здесь место силы, и мы несем часть ее в себе». Я уверена, что если открыть сознание, мы узнаем больше из того, что пыталась достичь меня. То, что ждет... Аяр сразу вспомнил о том, что случилось, когда он вызвал память Нейла. Она резко помотала головой. Ни в коем случае. Мы посланы как орудие. И то, что вошло в нас, теперь будет действовать, если открыть, когда это необходимо, память Лиль, и Аяра. Он не вполне избавился от настороженности, но радостная уверенность Иллиль убеждала, и он решился попробовать.